Спустя час они обсудили все нюансы с новым оружием, и Ник отправился в усадьбу. Путь лежал через главную площадь. «Сегодня как-то подозрительно много суеты», — подметил он про себя. Красные плащи передвигались боевыми группками. Отряды полицейских тоже разрослись до 5-7 человек вместо обычных двух. Ник запамятовал спросить, что же произошло. Факт о двойном зачаровании выбил его из равновесия. И они долго решали, какую комбинацию лучше всего подобрать. Господин Жнец, отдав честь, подбежал к нему коренастый паренишка в форме кадета красных плащей. Надо же, и молодняк выгнали в поля. Да рядовой, вас ищет Герсомс, просил срочно явиться в штаб. Мне надо заехать домой. Мастер Саймон и Мастер Ганс уже ждут вас у командира. Вот оно как, задумался Ник и кивнул парнишке. Кадет сопроводил его, строго отказавшись занять место на варане. Весь путь он пробежал на своих двух и даже не запыхался. Хороший малый. По прибытии тот сам устроил принца в лучшем стойле и распорядился вкусно накормить легендарного разноцветного варана. Похоже, Ник уже успел завоевать авторитет среди молодежи. Рядовой с восхищением весь путь кидал на него взгляды, но влезать с вопросами побоялся. На первом месте приказ. По пути жнец привлек себе внимание работников штаба, но в этот раз общее впечатление разделилось 50 на 50. Кто-то улыбался и влезал пожать руку, а вторая половина лишь подозрительно косилась и занижала голос, проходя мимо. В кабинете у Сомса было непривычно людно, что примечательно все присутствующие разделились на две половины. С одной стояла куча охраны, оттесняя ухмыляющегося сенсея, а с другой огораживали Ганса. В воздухе чувствовалось напряжение, и даже Ник, не имевший в жилах и толики магии, понимал. В режиме активации находилось множество серьезных защитных артефактов. Что тут, черт возьми, произошло? Ганс лежал на кушетке. Рядом с ним возились три штатных лекаря, активно использующих Емирова камни, мази на их основе и прочие приблуды. Руки аристократа были обмотаны бинтами. А сам он смотрел в потолок, не обращая ни на кого внимания. Будто на чем-то сконцентрирован. Из ран на белых повязках сочилась кровь. «Кто это сделал?» Тут же спросил вошедший Ник. Все повернулись в его сторону, и среди присутствующих он заметил и Адама, давнего боевого товарища-учителя. «Вот и все в сборе!» — хлопнул ладоши Сомс. «Проходи, Ник, у меня для всех важное объявление!» Жнец пробрался вперед перед расступившимися красными плащами, и занял место посередине. — Некоторые из вас уже знают, но для остальных повторюсь. Я оставляю пост главы южного штаба и перехожу на службу в совет. — Ого! — удивился Ник. Добился-таки своего вертки уж. — Мой преемник, Адам Кайзер, теперь ваш новый начальник. Он положил руку на плечо мускулистому мяснику с квадратной челюстью и дружески потрепал. Он зарекомендовал себя как отличный офицер и прошел службу, как и я, с самых низов. Несмотря на знатное происхождение, не стал использовать семейные связи. Вот он, отличный пример чести и достоинства. Длинный нос с горбинкой довольно раздул ноздри, принимая похвалы. На лице читалось едва заметное довольство. Похоже, он долго ждал этого момента. «Кандидатура такая себе, по мнению Ника, но тут не ему решать. У Сэнсэя теперь прибавится проблем», — он скосил взгляд на Саймона. Тот уже был в курсе и скучающе покачивался на носках. «В связи с этим хочу всех заверить. Я негласно буду присутствовать здесь и выбью нам хорошее финансирование. Эти чиновничьи шавки получат жесткую порку. Это я вам обещаю». Последнее предложение вызвало довольные улыбки и возгласы. Все были в курсе, что командир Сомс не бросает слов на ветер. С подчиненных он много спрашивал, но и сам из кожи вон лез, иногда даже нарушая закон. Такова сила выстроенных здесь уз. Адам, новоиспеченный советник, пригласил сказать пару слов своего протеже. Адам выступил вперед и задвинул телегу про братство, особенный статус красных плащей, и перспективы дальнейшего развития. Ник присмотрелся и увидел, что в комнате находились по большей части одни офицеры. Они же и встали между Гансом и Саймоном стеной. На первый вопрос Ника, естественно, никто ничего еще не ответил. Но вскоре слово опять взял Сомс и попросил всех, кроме Адама и Тройки, удалиться. Подчиненные не смели ослушаться, но по их напряженным лицам было видно, они переживали за своего старого начальника. Когда последний офицер закрыл за собой дверь, Ника пригласили сесть. — Что с Гансом? — повторил он свой вопрос, откинувшись на стуле. — Дружище! — позвал жнец Ариста, но тот никак не отреагировал, продолжая лежать с открытыми глазами. — С ним все будет в порядке. Лекари его подлатали. — Это я понял. Но какая тварь с ним это сделала? — спылил жнец. — Это тварь я со смешком ответил Саймон. «Что?» Ник не понимал, как это воспринимать, но следующие пять минут ему кратенько изложили суть произошедшего. С каждым словом он все больше удивлялся и кидал взгляды на отдыхавшего на кушетке Ганса. «Так что вот так. Твой друг переходит под личную ответственность Адама», — в заключение сказал Сомс. «Его будут судить...» «Подождите», — спросил взволнованный Ник. «А какую версию слили общественности? Ганса уже обвинили в случившемся?» В глазах Ротчестера промелькнул хитрый огонек. «Пока есть два события. Взрыв в черте внешнего города и драка офицера с рядовым, но... Но вы еще не скомандовали фас!» Закончил за него Ник. «Надо признать, эта информация вызвала облегчение. Правда, лишь на секунду, ведь оставалась цена вопроса. Что будет с Гансом?» Сомс побарабанил пальцами по столешнице. «У него теперь нет богатой семьи. Но есть сила угрозы, он может быть полезен. — Ганс, сукин сын, чего молчишь? — обратился к нему Ник, но друг сам себе что-то нашептывал, едва шевеля губами. — Боюсь, мне не нужен неконтролируемый боец, — отмел эту идею советник. — Он принесет больше разрушений, чем пользы. — Отвечать мне. — Сошлите его в самый дальний конец страны, — предложил Ник. — Без руды он так и так загнется. Проще. Сомс запнулся и вдруг протер глаза пальцами. — Проще убрать парнишку. — Но вы его зачем-то вылечили? — заметил парень. — Зачем-то? — сказал, будто выплюнул Сомс. — Мне важна лояльность жнеца. Ты понимаешь, что твой друг убил сотни невинных людей. Он государственный преступник. Ник осознавал, что Ганс натворил дел, и ему за всю жизнь не расплатиться с этими грехами. Но парень мог быть полезным для общества. Тем более с такими силами. Если раньше на Ариста нельзя было рассчитывать в качестве попутчика наверх, то теперь другу ничего не остается, как согласиться с предложением Ника. Да, это может выглядеть слишком расчетливо, но другого выхода у Лысого нет. А значит, его надо вытаскивать. Сомс неспроста отказался пороть горячку. «Я не люблю все эти разговоры вокруг да около», — взял быка за роганик. «Что вам нужно?» «Опять расширить границы или деньги?» «Информация», — ответил старший офицер. «А границы вы и без того расширите». «Губа у тебя не дура, папаша», — подал голос Саймон. «Как хочешь, но я в этом больше не участвую. В прошлый раз ты просил поддержать твоих парней. Свою часть уговора я выполнил, так что катись к ящерам». Полукровка повернулся, чтобы уйти, но сам задержал его. «Лучше не делай этого, Саймон. В совете ничего не знают про твоего крутасы, но теперь у меня больше возможностей». Сенсей обернулся и насмешливо ответил. «Будешь сосать до конца?» «Да, пиявка. Пока не лопнешь. Уйдешь и можешь забыть про спокойную жизнь. Ты сильный, но ты один. Долго ли ты протянешь в неандервуда? Учитель прошел вперед, положив руку на навершие меча. Адам тут же встал между своим хозяином и крысолюдом. «Советую не делать глупостей». «Скройся, щеночек!» Словно несмышленышу ответил сенсей. «Как ты разговариваешь со своим командиром?» Набычился кайзер и тут же выхватил короткий клинок, приготовившись к бою. «Адам!» Мягко вышел вперед Сомс и отодвинул офицера в сторону. «Не надо, он тебя провоцирует!» Рочестер бесстрашно стал почти вплотную со своим воспитанником. Посмотрел ему в глаза, но обратился к другому человеку. «Ник, есть чем меня удивить?» Жнец перевел взгляд на Ганса. В комнате повисло неудобное ожидание. «У тебя минута, чтобы заинтересовать меня. Либо я отдам аристократика Саймону. Ты же хочешь поиграться с новой игрушкой, да, сынок?» В этот раз он обратился к тренеру. Издевательский тон никак не поколебал спокойствие полукровки. Он оставил колкую реплику без внимания и отвечал оппоненту пустым взглядом в поединке гляделок. — Время идет, Ник. Одиночество пошло тебе на пользу. Задумчиво заметил сом своему противнику. — Нет? — переспросил он, продолжая вглядываться. — Хм, тогда все дело в учениках, да? — улыбнулся Рочестер. — Ты стал немного другим. Ник не расслышал следующую фразу, так как Сомс нагнулся к сенсею и произнес ее на ухо. Это возымело эффект. Саймон посмотрел на отца осмысленней и сузил глаза. «Оно? Да, это оно!» Довольно похлопал его по плечу бывший глава южного штаба и повернулся к Нику. Но, ну, время вышло!» Как бы ему ни хотелось, но пришлось выложить карты на стол. «У Появился носитель Д. угрозы. Ган сочнулся и пристал на одной руке. Все обратили на него внимание, но Ник краем глаза заметил, как Сомс снова устало провел пальцами по глазам. «Ник, это правда?» Саймонс насмешкой переводил взгляд советника на бывшего ученика. И последнему неожиданно стало хуже. В комнату срочно позвали лекаря с запасом емировых камней.